Ай ждала его на прежнем месте. Шаран бросил чадящий огарок факела, поднял мешок с вещами, сказал хрипло, «Если можешь, идем». Ай, пошатываясь, поплелась за ним. Они пришли на тот райхон, что Шаран высушил сегодня утром. Странно, неужели это было лишь несколько часов назад? Шарану казалось, что прошла вечность. Райхон лениво умывался, вода выступала далеко не так обильно, как бывало прежде, но все же ее хватало. Шаран влез в русло будущего ручья, смывая зеленоватый нойт с одежды, с однящих рук, лица. Вымыл добытые клешни, провозившись несколько минут, расколол одну из них, извлек бледное мясо, Протянул Ай. Ешь. Какие-то люди, пришедшие сюда, чтобы вымыться и набрать воды, остановились, глядя на жующих голодными глазами. Но Шаран молча достал скатанный хлыст и положил на самом виду. Гарбун не менее красноречиво лежал поперек коленей, и люди отошли, ничего не сказав. Шаран... Разделал оставшиеся клешни, нарезал мясо, чтобы оно обветрилось и не портилось так быстро. Потом повернулся к Ай. — Ну, как теперь дела? Получше? — Хорошо, — проскрипела уродинка. — Вкусно. Всегда такое приноси. Вскоре они пробрались в земли Муарталах. Для этого шарану понадобилось поставить три орайхона, а потом бежать через родившуюся землю и прятаться в шаваре. Четыре часа он простоял в нойте, держай на руках, и отпихиваясь от наползающей зубастой мелочи, после чего пришлось ползти через заросли хохиура и вновь нырять в шавар. Таких обысков что устроили пограничники, и ему еще не приходилось видеть. очевидный здесь, в свалившихся бедствиях, люди начали винить Илбеча. Лишь через день, отойдя от границы, они сумели затеряться в толпе земледельцев, выгнанных засухой на промысел в мокрые земли. До самого мегмара беглецы кочевали вместе с голодной толпой. О том, чтобы строить тут, шаран и не помышлял, понимая, что Муартал может устроить всеобщую проверку, и на этот раз бродяги будут помогать ему. Зато в первую же ночь после конца праздника, когда берег опустил, Шоаран выстроил четыре орайхона. Он рискнул на такое, потому что за день до этого, во время всеобщего, хотя и не больно веселого гуляния, Глашатые прокричали новый закон. Отныне запрещалось находиться на мокром в одиночку. Шааран благодарил предусмотрительную судьбу за то, что она подарила ему Ай. Облавы прошли как на мокром, так и на сухом, но хватали только одиночек, и пара бродяг благополучно вышла из опасной зоны страневана облав не было, но и здесь народ говорил, что стало слишком много земли, и воды на всех не хватает. Меягмар и в самом деле случился необильным, а это значит, что в конце года снова будет засуха. Теперь шаран и сам видел, что дело не обошлось без его помощи. Значит действительно, Господь поскупился, создавая мир, илбеч добавляет к нему лишь землю, но не воду. Так что люди будут погибать, как и прежде, Но уже не от тесноты, а от голода. Что ж, пусть будет так, Но прежде он сотрет само воспоминание о Далайне. Пользуясь безлюдем берегов, Первую неделю после мегмара Шааран совершил рейд вдоль берегов Вана и скрылся в краю изгоев. А здесь уже привыкли, что сказочник появляется вскоре после мегмара и никто не удивился его приходу. Шааран и Ай шли по знакомым местам по-единственному во всей Ойкумене куску земли, где их ждали. Выровненная, крепко утоптанная тропа проходила по вершине поребрика, справа и слева изгородей щетинились ребрами погибших рыб. Но пешеходам ничто не угрожало. Гладкий костяной поручень спасал руки и одежду. Поручень был поставлен шараном еще в те времена, когда он жил здесь. С тех пор многие урайхоны украсились удобными дорогами если бы не голод последних лет, их было бы еще больше. Но сейчас голод кончился, пушистые кисти цветущей хлебной травы просовывались даже внутрь оград, а на шестилетних туйванах свежелиствы было не разглядеть из-за кумача лепестков. Наступал первый сытый месяц, и путешественники шли в гости, Тамгай. Тетяжелая набухшая обувь в руках босые ноги отдыхают, касаясь теплого камня, а язык уже ощущает вкус налыса, которым их будут кормить, потому что первого хлеба ждать еще целую неделю. И тут Ай остановилась и села на обочину, спустив ноги с поребрика. Я не пойду. В чем дело? Что-то случилось? Шаран обвел взглядом окрестности, высматривая, что напугало Ай. Да нет, все в порядке. Хотя ведь отсюда уже должна быть видна палатка. Вон разбитый тесек, и туйван на его верхушке зацвел. Но из-за камней не выглядывает синеватый полог из рыбьей кожи. «Может быть, Тамгай переставила палатку?» «Я сейчас», — сказал Шаран, опустил на дорогу вещи и побежал. Палатки не было. Исчезла и тонкая в один пруд оградка, отделявшая поле Тамгай от соседнего участка. И Пархоэн, хозяин того поля, возился подле Туйвана. Увидав Шарана, Фархуэн выпрямился и, не дожидаясь вопросов, сказал, — Нет их, умерли. Голод был страшный. Вот мальчишка и не выдержал. А она, должно полагать, в Далайне. Сам посуди, как ей без сына жить. Земля вот мне досталась. Земли теперь много. Да не кормит она. Шаран Молча слушал, неосознанно кивая головой. Потом повернулся, побрел к ждущей на дороге Ай. Нигде не задерживаясь, они миновали сухие земли. Шаран молчал, и Ай не требовал объяснений. Лишь когда они остановились, чтобы обуться на пороге мокрых земель, Шаран произнес «Это Юрол Гуй». И Ай кивнула согласно. А ведь на самом деле это не яролгуй, а проклятие Илбеча. Легко рассуждать, что люди будут умирать как и прежде, но только от других причин. Нет ничего обыденной смерти. Гибель посторонних незаметна, с ней не трудно примириться, ее легко планировать. Но Илбеч Должен знать, что первыми будут гибнуть его близкие. Благодарение судьбе, что живая Явдай, Приносит ему больше мук, чем могла бы причинить ее смерть. Проклятие бьет больно, но уж зато теперь ему нечего терять. Шаран мрачно усмехнулся. Сколько раз он говорил себе эту фразу, Но судьба всякий раз находила, как уязвить его. Значит, найдется, что терять их впредь. А пока будем мстить за прошедшее и будущее».